Дела шведские 1751 и 1752 годов. Заявления о том, что императрица вполне довольна декларацией нового шведского короля, были вручены одинаково министрам всех дворов, находившимся в Петербурге. И по этому случаю австрийский посол в письме к канцлеру Бестужеву выразился, что обнадеживание, данное Адольфом Фридрихом, надобно приписать только твердым и мудрым распоряжением императрицы Всероссийской, и Мария Терезия велела ему поздравить Елизавету с этим происшествием, доставляющим бессмертную славу последней.